Блогер. Любознательный ум ни дня не сидит на месте и без устали исследует укромные местечки родного мира. Как самый настоящий ученый, помимо баночек и скляночек, он всегда берет с собой в путешествие видеокамеру. Ведь не все образцы можно прихватить домой, верно? Вот и на этот раз, когда ум с хрумом гуляли по пустыне Сахара. С монстриками была верная камера. Внезапно завернув за один из холмов из сладкого песка, друзья наткнулись на очень редкое явление — цветущие леденцы-лайки. Это были высокие, выше умы и Хрума вместе взятых, конфеты на палочке, которые источали нежный аромат карамеля. «Хрум!» «Мы застали редкое явление — цветение леденцов-лайков», — воскликнул изумлённый ум и взялся за камеру. «Это надо запечатлеть!» «Если тебе уже доводилось слышать про наших закадычных друзей, то ты наверняка догадываешься, что случилось дальше. Едва увидев сверкающие на солнце леденцы, Хрум не смог устоять». Он начал лопать конфеты одну за другой, так аппетитно хрустя, что из отрезка не слышал ума. «Прости, что ты сказал?» — спросил Хрум с набитым ртом, заметив строгий взгляд учёного-монстрика. Не успел он договорить, как его окутало облако розового дыма. А потом на месте Хрума появился модный монстрик, со стильной прической. Ведь если Хрум объедается, он сразу же превращается. «В кого же он превратился на этот раз?» С опаской подумал Ум. «Всем привет! С вами ваш Краш, Хрумяш!» Крутым голосом сказал крутой Хрум и сделал несколько крутых движений. «И это мой влог!» ты о чем? Не понял Ум. Вместо ответа Хрум забрал у него камеру и начал делать селфи. Не обращая внимания на Ума, он фотографировал себя со всех сторон и приговаривал. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик и пишите в комментариях, если вам нравятся мои видео. О нет, ты превратился в блогера! Ужаснулся Ум. И было отчего хвататься за голову. Хрум начал вести себя как настоящая медиаперсона. Когда они вернулись из пустыни Сахара, монстрик установил камеру во дворе, включил музыку и пустился в пляс. «Оп-оп-оп-па!» — приговаривал Хрум, подпрыгивая и широко улыбаясь в объектив. «Повторяйте за мной! Участвуйте во флешмобе!» Ум тоскливо наблюдал за этим со стороны. Вскоре на шум подтянулись и другие обитатели съедобного мира. Девочка с собачкой и Чипсохруст. «Что на этот раз? Он стал танцором?» — спросил Чипсохруст, добродушно посмеиваясь. «Нет, Хрум стал блогером», — уныло проговорил Ум. «И нам нужно его как-то остановить» монстрики не разделяли беспокойство ума наоборот они подбежали к хруму и начали танцевать вместе с ним всегда мечтал стать блогером радостно заявил чипсохруст я тоже согласилась девочка ничем хорошим это не кончится вздохнул ум воодушевленный хрум чипсохруст и девочка Стали каждый день записывать новые видеоролики В первый день они пришли в замок графа Объедакулы Расположенный в Щербетных горах Это было мрачное и опасное место Здесь обитал монстрик, который объедал все холодильники А еще мог наложить чары и превратить любого в себе подобного Но на что не пойдешь ради раскрутки блога «Сегодня мы проведём двадцать четыре часа в замке Объедакулы», <тит> — тихо говорил на камеру Хром. «Только тссс, а то она заметит». «Кто заметит?» — раздался зловещий голос за спиной. «Объедакула!» Монстрики закричали от ужаса и разбежались кто куда. На второй день юные блогеры решили навестить профитролей. Эти двое хищных здоровяков жили в пещере Тортовых гор и питались всем, что на зуб попадётся. Но разве такие мелочи могли остановить Хрума и его команду? Правда, снять ролик до конца не удалось. Профитроли не хотели становиться звёздами социальных сетей и погнали за друзьями. Так что те чуть камеру не потеряли. «Ставьте лайки, если вам нравятся такие видео!» Только и успел крикнуть Хрум. На третий день монстрики решили перепробовать всю еду красного цвета. Хрум с девочкой наслаждались вкусной вишней, а чипса чипсохруст лил горючие слезы из-за красного перца. На четвертый день... Неутомимые блогеры построили огромный воздушный шар. «Сегодня мы сорок восемь часов проведём на воздушном шаре!» — начал свой видеоблог Хрум, когда они поднялись над землёй. «А почему так долго?» — спросила девочка. «Просто я не знаю, как приземляться!» — признался Хрум, и когда шар понесло в вышину, крикнул. «Ставьте лайки!» На пятый день они приготовили блюдо по секретному рецепту чипсохруста. Хрум должен был с закрытыми глазами угадывать, что положили ему в рот. Он распознал шоколад, чипсы, солёные огурчики и горький перец. Неприятно, но что делать? Известность требует жертв. На шестой день монстрики сняли ролик внутри мармеладного червя. На седьмой гонялись за бананозубым тигром, а на восьмой уже бананозубый тигр гнался за ними. На девятый день друзья собирались снова что-нибудь поснимать, но почему-то ничего не придумывалось. — Может, пробудем сколько-нибудь часов в пещере мороженого дракона? — Shiny, предложила девочка. — Бррррр, это... «Уже было», — дрожа от холода, сказал Чипсохруст. У него на голове всё ещё красовалась шапка из льда. «Тогда всё. Идеи для новых видео закончились», — развела руками девочка. Чипсохруст приуныл. «Ну и что мы теперь будем делать? То, что делают все блогеры, на вершине своей карьеры!» Не растерявшись, сказал Хрум. «Запишем песню!» Слова родились сами собой. «Вот мы купаемся в речке, ставь сердечки! о о, -о! Мы достаем пирог из печки, ставь сердечки! о о, -о! Вот мы объелись вкусной гречки, ставь сердечки! О-о-о! Мы задуваем все свечки, ставь сердечки! о о о Как только съёмки клипа закончились, Хрум перестал быть блогером и превратился в обычного Хрума. Карьера медиаперсоны завершилась. «Фу, ну, наконец-то!» — с облегчением выдохнул Чипсохруст. «А то мне уже надоело снимать эти видосики». «Ага, и мне тоже!» — согласилась девочка и поспешила по своим делам хром виновато посмотрел на ума который все эти дни наблюдал за происходящим ум прости что я объелся и по уши ушел в блогерство вся эта популярность это не моё вы вообще то не были популярными хром сердито ответил ум вас никто не смотрел ну кроме меня и желатинки Хром сначала расстроился, а потом улыбнулся. Ну, зато песня классная получилась. Так, благодаря леденцам лайкам, Хром понял, что быть блогером — это не только танцевать и соревноваться. Чтобы блог был интересным, нужно постоянно придумывать что-то новенькое и тратить на контент много сил. Помни об этом, если хочешь стать блогером. И не меняй, друзей, на славы лайки. Читала Диана Надеева.